Моя семья занималась не теми вещами, которыми должны заниматься родители. Понятно, да. Я не желал знать. Так что неудивительно, что не помню. Сигзель кивнул своей обычной мягкой, но раздражающей манере. Азирес просто много всего знал и заставлял рассказывать все новые и новые вещи. Это было несправедливо. Ужасно несправедливо. Почему ты этого гораздо дело попал в надежерство именно с ним? Они сидели на камнях неподалёку от ущелья у восточных границ лагеря Долинара. Дул холодный ветер. Ночью должна случиться великая буря. Он успеет вернуться. Точно успеет. Мимо прополз кремлец. Тевт бросил в него камнем и загнал в ближайшую трещину. Не понимаю, зачем ты хочешь всё это услышать. Никакой пользы. Сигзель кюнул. Буря бы побрала этого чужака.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 То о чём не должны были знать вроде способностей Колодина. Вижу, тебе трудно. Может, мы лучше ещё раз сыграем в Мичем, чтобы время скоротать. Буря свидетельница, ты просто хочешь лишить меня сфер, прорычал Тэфт, пригрозив озерцу пальцем. И не называя игру этим именем. Но она же так и называется Мичем. Это святое слово. Никакую игру нельзя называть святым словом. Там, откуда это слово пришло, оно не святое, возразил Сигзель с явным раздражением. Мы же не там, верно, называя её как-то иначе. Я полагал, тебе понравится. Сигзель подобрал разноцветные камешки, которые использовались в игре. На них делали ставку и прятали в груде других камешков, одновременно пытаясь угадать, какие камни спрятал соперник. Это игра на навык, а не на удачу. Так что на неё оскорбляет творинские чувства.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 для своих. Ни один невинный чужак не пострадал, хвала ветрам. Но это само по себе было плохо. Я видел, как люди позволяли сталкивать себя с утёсов. Видел, как их привязывали, оставляя свечу под верёвкой, которая, лопнув, обрушивала на них валуны. Сегзи. Это было страшно, ужасно. Такие вещи никто не должен видеть. особенно шестилетний ребёнок. И что ты сделал? негромко спросил Сигдил. Затягиваешь урок на мешочке с камнями. Не твоё дело. Вообще не понимаю, почему я с тобой разговариваю. Да всё в порядке. Я их выдал. Вырвалось у Тефта. Града начальник. Он устроил большой суд их всех в конце концов казнили.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 силами. Считала, что если окажется на грани смерти, они просто явятся, и она спасёт себя. И ты смотрел? Клянусь, бури нет. Думаешь, они бы позволили её сыну смотреть на такое? С ума сошёл. Но а вот как умер отец я видел, продолжил Тефт, повернувшись к Равнину. Повесили его. Он покачал головой, сунул руку в карман. Куда подевалась фляжка? Однако поворачивая стевт краем глаза, заметил ещё одного парня, который сидел недалеко и как часто делал, вертел в руках коробочку. Ринарин. Тефт не придавал значения чуши вроде речей Маоша о том, что власти светлоглазых следует положить конец. Всемогуще дало им это место, и кто вправе подвергаться мнению его волю? Ни копейщики, это уж точно. Но принц Ринарин в каком-то смысле был столь же плох, как Мош. Оба не понимали, где их место. Светлоглазы, пожелавший присоединиться к четвёртому мосту, был не лучше темноволосого, который глупо и высокомерно рассуждает о короле. Что-то тут не ладилось. Хотя остальные мостовикам парнишка похоже нравился. Ну и разумеется, Мош теперь один из них. Вот гуря. Он что, оставил флягу в казарме?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 Он выберется прямо из того ущелья. Будет хорошо, если мы его здесь встретим в форме с отполированными копьями. Мы тратим на это своё свободное время, сэр, добавил Тефт. Никто из нас строих не должен быть где-то ещё. Он покраснел едва договорив, и ему-то не нравилось, как Мош разговаривает с вышестоящими. "Солдат, я не собирался запрещать вам дежурство", объяснил Далинар.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 направляясь по всей видимости инспектировать батальон, который размещался ближе всех к восточному краю лагеря. Солдаты там суетились, как кремлецы после бури. Перетаскивали мешки с припасами и складывали в казармах. Быстро приближался день, когда планировалось начать поход до Линара на равнины. "Сэр!" окликнул Тефт. Великий князь повернулся к нему. Адьютанты замерли на полуслове. Не верите, что он вернётся? Он мёртв, солдат. Но я понимаю, что вам всё равно нужно быть здесь. Далина ракоснулся рукой плеча, отдавая честь мертвецу и продолжил путь. Что ж, Тефт ничего не мог поделать с тем, что князь не верил. Тем сильнее будет удивлён, когда Колодин действительно вернётся. Сегодня ночью великая буря. Подумал Тефт, присаживаясь обратно на свой камень. Ну, давай, ещё, парень. Куда ты запропастился? Колодин чувствовал себя одним из десяти дорней, впрочем, всеми сразу, десятикратным дураком. Но в особенности яшу, говорившим о вещах, о которых не смыслил перед теми, кто всё понимал. Ориентироваться так глубоко в ущелье было трудно, но он обычно определял направление по тому, как именно располагался мусор.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 Солнце пересекло расщелину над их головами и скрылось из вида. Полдень уже миновал. До начала Великой Бури оставалось семь часов, при условии, что время предсказано верно. А даже лучшие бури-стражи иногда ошибались в расчетах. «Семь часов. Наша прогулка сюда», — подумал он. Продлилось почти столько. Но ведь должны были хоть немного приблизиться к военным лагерям. Шли все утро. Что ж, торопить шалан без толку. Он оставил её в покое и прошёлся по ущелью, глядя на форму расщелины наверху и сравнивая с рисунком. Насколько можно судить, карта была очень точной. Эвиденка рисовала по памяти весь их путь, как будто увидены сверху, и делала это безупречно, учитывая каждый холмик и каждый выступ. "Ури, отец", прошептал Кел и бегом бросился назад. Он знал, что она умелая художница, но это было нечто совсем иное. Да кто она эта женщина? Шалан всё ещё рисовала, когда он появился. Ваш набросок на удивление точен, сказал Каладин. Прошлой ночью я немного преуменьшила свои способности, объяснила Шалан. Я очень хорошо всё запоминаю, хотя если честно, мне было в недоумек, насколько мы отклонились от курса, пока не начертила наш путь.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 Что-то тут не так. Что? Кажется, в мой рисунок вкралась ошибка. Девушка встала обеспокоенная. Мне нужно больше сведений. Я хочу быть и одной из этих плато. Ну ладно. Она пошла вперёд по прежнему, сосредоточившись на наброске и едва замечая, куда наступает, спотыкаясь о камни и ветки. Галодин легко держался рядом, но не отвлекала её, когда Виденко устремляла взгляд на расщелину впереди. Вместе они обошли всё основание плато, что располагалось справа. Это продлилось мучительно долго. Хоть они и старались спешить, минуты утекали безвозвратно. Так Шалан знал, а где они находятся или нет. Теперь вон то плато. Виденко указала на следующую стену и начала обходить его. Шалан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 Из-за поворота появилась шалан на рассеина бормоча что-то себе под нос. Она шла, всё ещё глядя в небо и бубнила: "Знаю, что я сказала, что уже видела эти узоры, но тут всё слишком большое, чтобы понять инстинктивно. Ты должен был предупредить". Я Девушка резко замолчала и вздрогнула, заметив Колодина. Он прищурился. "Это было похоже на не глупие. Она же не воена. Сияющие рыцари были воинами. Кел на самом деле знала о них так мало, и всё же сил видела каких-то странных шрамов. Шалану ставились на стену и царапины. Это то, о чём я думаю? Ага, подтвердил Колодин. Какая прелесть. Дай-ка мне лист. Он вернул Виденки набросок, и та вытащила из рукава карандаш. Кел протянул ей сумку.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 ровнны и симметричны. Бросил Колодин. Она застыла. С чего ты взял? Я видел сон. Плато в нём образовывали огромный симметричный узор. Она опять посмотрела на свою карту, ахнула и быстро записала несколько слов на полях. Киматика. Что? Я знаю, где Паршенди. Её глаза широко распахнулись.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 Даже если они перемещались от рисунка к рисунку так быстро, как только могли, почти бежали всю дорогу, всё равно это происходило слишком медленно. Колодин приминался с ноги на ногу, наблюдая за небом, пока спутница снова дополняла свою карту. Евиденка ругалась и ворчала. Она даже смахнула каплю пота, которая упала с её лба на бумагу, что делало всё более мятой. До бури оставалось, наверное, часа 4. Подумал Колодин: мы не успеем. Я снова попытаюсь позвать разведчиков, предложил он. Шаланкив ныл: "Они вошли в ту часть равнин, где разведчики Прогоны долины Нара наблюдали за появлением новых куколок. Надежда, что удастся до них докричаться призрачно, даже если Колодину и Шаланн повезёт и они наткнутся на один из отрядов". Капитан сомневался, что у разведчиков найдётся достаточно длинная верёвка, чтобы поднять их с дна ущелья. Но всё же это некий шанс. Так что он отошёл подальше, чтобы не мешать и рисковать. Приложил ладонь к рту и начал кричать: "Эгей, пожалуйста, ответьте! Мы в ловушке в ущелье! Пожалуйста, отзовитесь!" Он некоторое время шёл и орал, а потом остановился, прислушиваясь. Никакого ответа. Сверху никто его не окликнул, там вообще не было признаков жизни. «Наверное, они уже прятались по норам», — подумал Каладин. Разобрали свои сторожевые посты и ждут великую бурю. Каладин с грустью ставился на болезненно тонкую полосу неба. Так далеко. Он вспомнил, что чувствовал, когда был здесь с Тевтом и остальными, отчаянно желая выкарабкаться наружу и сбежать от жуткой жизни мостовика. В соттый раз попытался втянуть бурицвет из сфер. Он сжимал сферу по котане, сделалась мокрой от пота, но бурицвет, скрытая в ней мощь, не перетёк в него, и юноша больше не чувствовал света. "Сил!" зарал он, прижав сферу и приложив ладони к рту. "Сил, прошу тебя! Ты хоть здесь? Где ты?" Он умолк, потом прибавил тише.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 Погрузившаяся в жуткое блаженное неведение относительно того, кем она была на самом деле. Она этого так боялась. Это её ужасало. Ватинкин шалан заскрепел по камням. Не везёт? Он покачал головой. Что ж, тогда вперёд. Девушка тяжело вздохнула, превозмогая боль и изнеможение. Ты ведь не захочешь немного меня понести?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 Кроме того, если бы я чётче объяснила тебе, насколько хорошо могу зарисовать эти плато, тогда ты, наверное, нашёл бы лучшие применения моим картам. Я не объяснила, ты ничего не знал. Вот мы и здесь. Ты же не можешь винить себя во всём, верно? Он шёл в молчании. А-а, «Э -э -э, верно? Это я виноват. Она демонстративно закатила глаза. Ты твёрдо решил свалить всю ответственность на себя? Его отец всё время повторял то же самое. Таков уж был Колодин. Неужели они ожидали, что он изменится? Всё будет хорошо, попыталась успокоить Шалан. Вот увидишь. Его настроение испортилось ещё сильнее. Ты по-прежнему считаешь меня слишком жизнерадостной? Это не ваша вина. Я бы хотел быть таким, как вы. Я бы хотел, чтобы моя жизнь была другой.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 И ничего не можешь сделать. Они ломают тех, кого ты любишь, и ты молишь, разве нельзя бить меня о них? Да, прошептал он. Шаланкин в упор не отпускал его взгляда. Да, было бы здорово, если бы никто в мире не знал о таких вещах, Голодин благословенный бурей. Я согласен, всем сердцем. Он увидел это в её глазах. Муку, тоску, ужасную пустоту, что царапалась внутри и жаждала её задушить. Шалан знала. Это было там, в ней. Её тоже сломали. Потом она улыбнулась. Ох, Боря, она улыбалась, не взирая ни на что. За всю свою жизнь Колодин не видел ничего красивее. Как? спросил он. Девушка беспечно пожала плечами.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 Мне кажется, что лучше вас не поисрять. И тебе от этого станет веселее. Нас ведь как не крути, вот-вот настигнет великая буря вместе с паводком. И наша одежда постирается. Девушка широко улыбнулась. Вот, светлая сторона. И он хмыкнул. О, ты снова перешёл на хмыканье мостовиков. Заметила, Шала?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 Это почти то же самое, как получить выходной и отправиться плавать в своё удовольствие. Он улыбнулся. "Я", заявила Шалан. "Рада, что мы здесь, потому что солнце слишком высоко, а я точи же обгораю, стоит выйти без шляпы. Лучше уж быть внизу, в сырой, тёмной, вонючей, заплесневелой и, скорее всего, смертельно опасной пропасти. Никаких солнечных ожогов, только монстры".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 Трагично, можно сказать, проговорил Каладин, когда она сошла с кучей мусора, что эти крохи помогли многим не упасть на дно, не считая меня. Он ухмыльнулся, глядя на шалом. Девушка, не понимающая, склонила голову напротив. Но! Он с махом руки показал на окружающее их ущелье. Я же в итоге упал. Ох, клянусь бурей, ты же не рассчитываешь, что мы это учтем?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 Потому что к этому моменту Адалин должен быть белным от тревоги за меня. И когда мы вернёмся, будет сам не своя радости. Может даже позволит поцеловать тебя при всех. Адалин. Ну да. Это и испортило ему настроение. Надо бы нам остановиться, чтобы я дорисовала карту. Шалан бросил охмурый взгляд на небо. И ты сможешь снова повопить, чтобы привлечь внимание наших вероятных спасителей. Похоже на то.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 На этот раз они не могли его отвлечь. Тварь почти наступала им на пятки. Голодин чувствовал его прямо за. Там. Он рывком развернул шаланы и запихнул щель в стене. Когда тень уже нависала над головой, сам юркнул туда же, заставив Виденко продвинуться поглубже. Девушка охнула, когда он прижал её к какому-то мусору, щепкам и листьям, набившимся в щель во время паводка. В шерее стало тихо. Каладин слышал только тяжёлое дыхание Шалана и собственное сердцебиение. Они просили почти все свои сферы на Землях, где девушка собиралась покоризовать. У него ещё оставалось копье и его импровизированный фонарь. Каладин медленно повернулся, заслоняя Шалан собой. Она хваталась за него, и юноша чувствовал её дрожь. Уре, отец, он и сам дрожал. Кэл развернул капюшон ради света и потихоньку двинулся в сторону расщелины. Трещина была не глубокая, и его отделял от выхода всего-то несколько футов. Хрупкий, выметый в свет его бриллиантовый сфера отразился от влажных камней, озирал сломанные обороцветы на стенах и оторванные лозы, припхавшиеся на земле. Они извивались и дёргались словно припадочные. Нещельный день.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 Как долго по-твоему до? Он поднял голову, но неба не увидел. Трещина не шла по всей стене ущелья, в ней было всего-то футов 10-15 высоты. Кэл подался вперёд посмотреть на расщелину наверху. Не высунулся из трещины, просто продвинулся ближе к краю, чтобы увидеть небо. Темнело. Ещё не закат, но уже близко. 2 часа, наверное, буркнул он. Я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 Оборванный и в грязи после путешествия по дну расселин. Галадин выглядел не особо испуганным, как ему казалось. Он пялился тваре в глаз, предупреждающий, вскинув копье. Шалан казалась скорее очарованной, чем напуганной. Сумасшедшая женщина. Монстр снова ретировался. Остановился где-то неподалеку. Галадин слышал, как тварь устраивалась, чтобы караулить. Итак...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 Ударяя стены и валуны, и они будут плыть вместе с мертвецами, пока не утонут или пока их не разорвёт на части. Это будет очень-очень плохая смерть. Он крепче стиснул копьём. Гэл замер, истекая потом, с недаемой тревогой. Тварь не уходила. Минуты утекали. Наконец Каладин принял решение. Он собрался шагнуть вперёд. — Что ты делаешь?